Атила плотнее закутался в свой широкий плащ и съежился точно от внезапного холода. Но ведь одного сына проклятье уже постигло, — заметил он. Неужели и другой не избегнет его? Нет, предопределение уже исполнилось. Рок удовлетворен, я в безопасности. Атила на мгновение закрыл глаза, но затем снова серьезно продолжал. Впрочем, оставим это. Я расскажу тебе о смерти бледы. После раздела отцовского царства на две равные части в течение нескольких лет мы управляли нашими государствами согласно, сохраняя мир с соседями и удачно отражая единичные набеги неприятеля. Но при таком порядке вещей могущество и военная сила гуннов быстро умолялись. Тщетно подстрекал я брата к войне с Византией, с или и льготами. Он пропускал все удобные для нашего вмешательства поводы и случаи. К тому же я один с моим половинным царством был недостаточно силен для осуществления моих планов. При этом часто осаждаемые мною племена обращались за защиту к брату, и он удерживал мой занесенный меч. Долгое время переносил я это с глухим негодованием, и, наконец, Бог избавил меня от него. Однажды я снова убеждал его напасть на Византию, победа наша была бы несомненно, он отказался. «Хорошо же», — гневно вскричал я. «Я отправлюсь один. Ты слишком слаб для этого», — возразил он. «Посмотрим», — сказал я и повернулся, чтобы уйти. «Он пригрозил мне». И это было его погибелью. «Я уже давно раскаиваюсь в том, — произнес он, — что отдал тебе половину царства, вместо того, чтобы как старшему быть единым повелителем наследия нашего отца. Если ты не обуздаешь своих кровожадных стремлений, то я спрошу твоих гуннов, не привести ли в исполнение закон первородства, нарушенный моей привязанностью к тебе». Он повернулся. и гордо вышел. В первое мгновение я столбенел от унижения и гнева, потом с диким криком бросился из его лагеря к себе на Тейс и только достиг своей палатки, как мною овладела жестокая горячка. В следующую ночь у меня было видение, решившее судьбы его, мою и тысячи народов. Глава восьмая Мне снилось, что сильный ураган Приподнял меня с моего ложа И унес высоко под самые звезды. я очутился на вершине Самой высокой горы на свете. Темная ночь вокруг меня сменилась Светлым днем. Подо мной внизу расстилались разные страны, Но на них лежал кровавый отблеск. Я видел движение народов, И их вождей в этих странах, и они казались мне копошащимися в своем жилье муравьями. Внезапно я испугался. Между ярким солнцем и мною, заслонив его лучи, стоял страшный громадный великан. Медные ноги его упирались в далекие долины внизу, а голова скрывалась в облаках. По временам из облаков сверкали молнии, то были взоры его огненных глаз. Я знал великана, или угадал его. Это было верховное божество гуннов, Пуру, страшный бог войны. Он был благосклонен ко мне. Он говорил, «Ты видишь перед собою народы земли». Но до сих пор ты видел их только снаружи, Взгляни теперь на их внутреннюю жизнь. И взор мой, пронизав золотые, медные и железные крыши, И мраморные стены дворцов и палат, Кожаные палатки пастухов и землянки пастухов и охотников, Проник в бездну злобы, насилия, грабительства, убийств и вероломства, в которых погрязли все племена.